Глава сороковая. Роза, не отставай! Я летела над гоблинскими холмами. За спиной в усовершенствованной корзине с закрывающимся верхом сидел Матвей. Круглые очки и кожаный шлем летчика, привезенные из земли, делали кота похожим на огромную лохматую сову. Рядом летела моя лучшая подруга. Да что там подруга, моя сестра по ведминской ь крови. На ее модифицированной метле была прикреплена такая же корзина, в которой мирно дремала Скизи. В отличие от пафосного Матвея, Мантикора предпочитала носить на голове обычную вязаную шапочку, ведь шлем мешал ей при обороте. А в этом полете, если вдруг что-то пойдет не так, помощь Мантикоры никогда не будет лишней. Ведь летели мы с Розальвой в нашу заповедную пещеру с живой водой. Так уж у нас повелось, что мы с ней вот уже более 50 лет Каждый год ровно на три дня улетаем в гоблинские холмы. Нашим мужьям это не очень нравится, но они уже смирились с этой традицией. Раз в год улетать на место силы, о котором знаем только мы двое. Приземлившись на з н а к о м о й к а м е н н о й п л о щ а д к е аккуратно раздвинув разросшиеся виноградные лозы, мы вошли в пещеру. За эти годы здесь совершенно ничего не изменилось. Первое время я еще пыталась найти того, кто жил здесь когда-то, но потом забросила эту затею. Все самое ценное — книги, артефакты и редкие ингредиенты для зелий — я уже давно перевезла в свою ведминскую ь избушку. р о з а л ь в а забрала себе посуду, которая всегда ей очень нравилась. Озеро матово светилось магическим светом. В пещере с каждой минутой становилось все светлее. Вот мы и на месте. Первым делом, спустившись к самой воде, умылись с дороги. Затем сделали самое важное — то, из-за чего мы прилетаем сюда каждый год. Достали из наших рюкзаков многочисленные бутылочки и набрали из озера живой воды. Этого запаса нам должно хватить на год вперед. Зелья с капелькой этой воды творили чудеса. Использовали мы их не часто, только в особых е н н случаях, когда нужно было спасти чью-то жизнь. Но не это самое главное. Около сорока лет назад, когда Никитке стукнуло двадцать пять, я задумалась. Мой брат обычный человек. Еще немного и он начнет медленно, но н е о т р а т и м о угасать. Именно тогда мне пришла в голову идея незаметно давать ему живую воду, говоря, что это обычная витаминная настойка. С тех пор внешность парня ни с к о л е ч к о не изменилась. Все списывают это на то, что он женат на ведьме. Завершив самое важное дело, мы с удовольствием искупались и теперь расслабленно лежали на берегу. Розальва задремала. А я задумалась, вспоминая, сколько всего произошло с нами за эти годы. Второй учебный год для адептов боевого факультета начался довольно спокойно, даже скучновато. Вернулась Светлана, которую на месяц забрала с собой домой одна из преподавательниц академии. В обмен на рассказы про землю она обещала подготовить девушку к обучению магии. Светлана без проблем поступила на первый курс. Главной ее специализацией стала зельеварение. Магических сил на это у нее вполне хватало. Первое время я еще пыталась ей помочь, но как-то у нас не заладилось. Возможно, Светка винила меня в том, что случилось с ее бабушкой. Я теперь свободно могла посещать свой прежний мир. Главное делать это аккуратно, не привлекая внимания инквизиции. Во время летних каникул я взяла Светку с собой, чтобы она смогла увидеться с родными. Увы, но ее бабушка стала обычным человеком и очень сильно сдала. Магия теперь ее не защищала. Женщина старела на глазах. После этого визита Светлана вовсе перестала со мной общаться. Закончила академию, вышла замуж и, уехав с мужем в небольшой городок, открыла там лавку зелей. Учебный год начался без особых происшествий. Только всего месяц спустя случилась совершенно неожиданность: у Скизи появились малыши – два очаровательных котенка мантикоры. Я сначала предъявила Матвею, но тот открестился всеми четырьмя лапами, сдав подругу, рассказав о ее прогулках на крыше с соседским котом Васькой еще во время наших летних каникул на земле. Действительно, один из котят был подозрительно рыжего цвета, смахивая на соседского кота, любимца всех окрестных кошек. Так у нас на две мантикоры стало больше. Мадам Клео почти не в ы л а з и л а из загона, умиляясь малышам даже больше, чем счастливая мамаша. Учеба давалась всем нам почти без проблем. Мы, как и прежде, во всем помогали друг другу, и все горой стояли за меня, помня принесенную в старом храме клятву. Максимус теперь постоянно находился во дворце. Дядя, как мог, привлекал его к государственным делам, готовя себе замену. Постепенно вводились новые реформы, шло переустройство страны. В повседневную жизнь медленно, но верно входили все новые и новые и н н о м е р и н ы е вещи. Благодаря солнечным батареям. Ученые во дворце уже во всю пользовались компьютерами, а сколько еще полезного принесли с ярмарки. Мы выкупили небольшую квартирку в одном из самых спокойных районов, и теперь я регулярно открывала туда портал. Маленькая торговая лавка старого мага со временем превратилась в процветающий элитный магазинчик. Он стал нашим торговым агентом на этой планете. В общем, жизнь била ключом, да так, что Максимус заявил, что не намерен дожидаться окончания моей учебы и хочет, чтобы мы поженились как можно быстрее. Надеялся, что после свадьбы ему будет удобнее присматривать за мной. Наивный. Едва уговорила его подождать до лета. Так что летом у Тайвана появилась новая принцесса. Свадьба была шикарная. Уж тут король постарался, надеясь в скором времени уйти на покой. Это он зря, конечно. Надеялся я имею в виду. Мы с Максом тоже надеемся, что его дядя посидит на троне хотя бы еще ближайшие сто лет. На свадьбе присутствовали мои родители. Как же я по ним соскучилась! Предлагала им остаться на т а и в а н е но они решили вернуться назад, на землю. Я к ним частенько заглядываю. Иногда они гостят у нас с Максом в летней резиденции, но всегда возвращаются назад в свой родной мир. В отличие от нас, Никита дождался окончания обучения Розы. Он сам тоже прошел обучение, став настоящим бизнесменом. Сеть аптек под его руководством сначала стала самой большой в столице, а затем и во всей стране. Друзья живут душа в душу. А не так давно у них родился сын. У мальчика сильная магическая искра, а как иначе, если у него мама ведьма, а крестная сама принцесса Таевана. Король постоянно ставит их семью в пример нам с Максом, намекая, что давно хочет внуков. Мы даже начали задумываться, может, действительно пора. Но жизнь боевых магов – это вам не леденец на палочке. После завершения магической академии с отличием, кстати, весь боевой факультет магов поступил на службу короне. Еще никогда этот мир не видел таких сорвиголов, как наш отряд. За эти годы мы основательно почистили его от всякой нечисти. Но сейчас стало намного спокойнее. Ребята остепенились, занялись важными делами. Наш Эльвин возглавил магическую академию, став ректором. Айвар стал капитаном отряда п е р е в е р т ы ш е й а Ольма его заместителем и правой рукой. Правильнее сказать: Айвар – сила отряда, а Ольма – его мозги. а л е х а н д р а теперь генерал армии, охраняющий наши северные границы. в а л е л о р полностью ушел в науку и тоже преподает в магической академии. А Розальва, моя роза, занимается подготовкой женщин-телохранителей. Король и его племянник очень ответственно подошли к охране единственной принцессы т а и в а н а Дать бы им волю, они бы меня из дворца ни на шаг не выпустили. Я уже устала им повторять, что сама могу за себя постоять и не только за себя. Лет тридцать назад я наконец вживую познакомилась со своей бабушкой. Мы встретились с ней все там же на ярмарке в магазинчике ее подруги Флоры. Странное это ощущение. видеть перед собой молоденькую девушку, почти свою ровесницу, и знать, что она твоя бабушка. Особо близкими не стали, но связь поддерживаем. Недавно бабуля мне сообщила, что объявился ее брат Мор. Жизнь на вулкане его сильно изменила. Он о с т е п е н и л с я и стал намного спокойнее. Уже не рвется к власти, как прежде, а сел на небольшой патриархальной планетке, живет отшельником. Надолго ли? Бабуля с его появлением снова может путешествовать среди миров, но пока еще не нашла тот единственный, где хотела бы остановиться надолго. Сейчас она гостит у Мора, заодно приглядывает за б р а т ь м Может пообыкнется в и останется там навсегда? Тишина в пещере убаюкивает. Сама не заметила, как мысли стали путаться, ускользать. Но самое главное, я знаю, что у нас все будет хорошо. Конец.